Но если я ошибся или забыл какой-нибудь правило, простите великодушно, скажите, что я должен делать. Я не хотел вас обидеть и не испытываю желания быть грубым, грубым, грубым уз. Тут и, повернув голову, она закричала в прихоже мем, мем. Здесь какой-то маниак, я не могу удержать его. Дверь открылась. В коридоре стало светлее. Появилась фигура в платье из коричневого бархата. «Миссис Ундервуд!» — обрадовался Джерик. «Миссис Амелия Ундервуд!» «Это я, Джерик. Вернулся за вами». Миссис Ундервуд была такой же прекрасной, но по мере того, как он смотрел на нее, она становилась все бледнее и бледнее. Прислонившись к стене, она подняла руки к лицу и беззвучно шевелила губами. Помогите мне, мэм, спросила служанка, отступив в прихожую. Я не могу справиться с ним сама. Вы знаете, какими сильными могут быть эти психи. Я вернулся, мистер Андервуд. Я вернулся. Вы Он едва мог расслышать слова. Вы были повешены, мистер Карнален. с шею, пока не умерли. Повешен? В машине времени вы имеете в виду? Я думал, вы сказали, что отправляетесь со мной. Я ждал. Вы, очевидно, не успели присоединиться ко мне, поэтому я вернулся. Вернулись? Он протиснулся мимо грожащей служанки и вытянул руки, чтобы обнять женщину, которую любил. Она приложила бледную руку к бледному лбу. В её глазах было какое-то безумное, рассеянное выражение. Она, казалось, говорила сама с собой. Мои переживания слишком много знала я. Не полностью оправилась. Мы говорили коротко, и прежде чем он смог обнять её, Амелия рухнула на красный ковёр. Глава 12. Ужасная дилемма миссис Амелии Андервуд. Теперь смотри, чего ты добился, перешла в наступление маленькая служанка. Ну как не стыдно, что с ней происходит? Это обморок? Ты испугал её так же, как испугал меня? Весь этот грязный разговор? Джеррик встал на колени около миссис Амелии Андервуд, похлопав её по безжизненным ладоням, обещая, что не сделаешь ничего гадкого. И я пойду за водой и нюхательной солью, сказала девушка с тревогой глядя на него. Гадка, я безумец. В голосе девушки слышалось восхищение. Она покинула прихожую, не особенно опасаясь Джеррика, и вернулась очень быстро со стаканом воды и зелёной бутылочкой. "Отойди", приказала она и встав на колени рядом с Джерриком, подсунула под голову миссис Андервуд руку и поднесла бутылочку к её носу. Миссис Андервуд застонала. Тебе просто повезло, сказал служанка, что мистер Андервуд сейчас на собрании, но он скоро вернётся, и у тебя будут неприятности. Миссис Андервуд открыла глаза и увидела Джеррика. Снова закрыли их со стоном отчаяния. "Не бойтесь", ласково прошептал Джеррик. "Я заберу вас, как только вы поправитесь".